Глава шестнадцатая Всю ночь Влад только и делал, что измерял мне температуру, сбивал ее и постоянно приносил воду и какие-то таблетки. Как он выдержал такую нагрузку, сказать сложно, ведь понятно, что он давно не спал должным образом, а те пару часов, что обнимал меня, когда еще более или менее чувствовала себя хорошо, не считаются. Несколько раз я сама хотела дойти до кухни, вычитать в инструкции препарат, который положено принимать, но Влад каждый раз останавливал. — Лежи спокойно, дай я тебе позаботиться. — А тебе кто позаботится? — хрипло отвечала я в ответ, но жалкие попытки подняться оставляла для лучших времен. — Вот поставлю тебя на ноги и заботься обо мне столько, сколько хочешь, хоть до конца жизни. А сейчас послушно открывай рот и пей ту гадость, что прописал врач. Я послушно принимала невкусные микстуры и таблетки. «А ты откуда знаешь, что врач прописал мне гадость?» «Думаешь, не пробовал?» — удивился мужчина. «Я же должен знать, чем тебя лечу. Какое это снадобье на вкус и сколько воды необходимо, чтобы запить препарат. Поэтому не умничай». Я послушно молчала, переваривая то, что для меня делает мужчина. И скажу честно, это оказалось довольно проблематично. Шаблон, который был выстроен в моей голове, стал кривиться и ломаться. Своего родного отца я не помнила, да и его фотографий никогда не было. Мама их то ли выбросила, то ли сожгла, сейчас не разобрать. Но факт остается фактом. Отец умер как для моей мамы, так и для меня. Довольно быстро своенравная Галина Константиновна нашла себе мужчину, если не мечты, то такого, кто будет содержать не только ее, но и меня. Мама никогда отчима не любила. У них были довольно странные и совсем непонятные отношения. К примеру, они не ходили на свидания и в кафе, считая, что это пустая трата времени и сил. Только повзрослев, я узнала, что каждый из них жил на свои заработанные деньги. Да, пока мама была в декрете, пока я была маленькой, Геннадий помогал, но стоило матери выйти на работу, то они довольно быстро разделили между собой обязанности, а точнее, кто и за что будет платить. При этом каждый мог друг у друга попросить денег в долг, и это было незазорно. Отчим ко мне относился отстраненно. Хоть я и называл его папой, он благосклонно позволял мне это делать, но никаких теплых отношений между нами не возникло. Я своего рода иждивенец, который сидит на плечах родителей, который должен хорошо учиться и этих самых родителей радовать. Должен работать, должен вовремя приходить домой, сдавать деньги в общий котел. В общем-то, я видела, как живут другие семьи, когда приходила к одноклассницам домой. Видела, как отцы моих подруг разговаривают с матерями и не понимала, почему у них так, а у нас иначе. Было сложно разобраться во всех взаимоотношениях. Наверное, это и наложило отпечаток на то, что многое воспринималось мной как норма и даже поведение Виктора долгое время не вызывало подозрений. Когда мне было плохо... Когда я болела или мучилась думами, то приходилось полагаться только на себя и тех, кто готов был выступить в качестве свободных ушей, кто мог посочувствовать, пожалеть. То, что делал Влад, немыслимо. Умом я понимала, это простая забота, которая и должна быть между мужчиной и женщиной. Я ведь его точно так же лечила, сидела у кровати, бегала за водой, помогала мерить температуру и готовила его любимые блюда, Но для меня это казалось само собой разумеющимся, но совершенно не ожидала такой же заботы от него. Я расплакалась. Мне было горько. Мне было непонятно и приятно одновременно. Было обидно, что мама так со мной не возилась, а посторонний человек, который тоже устал, который тоже хочет поспать или полежать перед телевизором, находит силы и время на опеку. «Сень, ну ты чего?» Влад поставил на пол пустую чашку и присел рядом со мной на край дивана. — Не нравится сироп? — Так это временно. Как только станет лучше, перестанешь его пить. И все. Истерика меня снова поглотила с головой. — Он вообще настоящий, этот мужчина? Это ведь не сказки. У тебя хоть какие-нибудь минусы есть? — заикаясь, произнесла я. — Есть, — вздыхает Влад. — Минусы есть у всех. Я, когда голодный и уставший, становлюсь злым». Недоверчиво покосилась в его сторону, вытирая щеки и нос протянутым платком. «Что смотришь? Сейчас я сытый?» — рассмеялся мой мужчина. «Ну и ты еще болеешь. Все свои «хочу» и «не хочу» можно отложить в сторону». После недолгой паузы, во время которой мои чуть подрагивающие руки накрыла широкая ладонь, Влад продолжил говорить. «А еще у меня сумасшедшая работа». Ненормированный график. Я могу то пахать неделями, то целый месяц ничего не делать и от скуки лезть на стену. Но если ты скажешь, что каждый вечер я должен приходить с работы домой и помогать тебе с ужином, то готов пересмотреть этот вопрос, и, к примеру, открыть офис. Я с ужасом уставилась на Владислава и замотала головой. Нет, нет, что ты, тебе же нравится этим заниматься? Это же твоя стихия, так что делай то, что получается лучше всего. Я даже испугалась, потому что эти жертвы ни к чему. Совершенно неизвестно, каким делом захочу заниматься я, чем заинтересуюсь. Вдруг тоже буду постоянно в разъездах. Стой! Я даже руки вскинула, будто мужчина сейчас куда-то побежит, и я не успею его поймать. Ты так говоришь, словно... Словно хочу провести с тобой как можно больше времени? Ты права. Я уже мысленно строю планы для нашего счастливого будущего. Но боюсь тебе это озвучить, потому что... «Ну, ты еще официально замужем, как бы первый брак комом. Ну, и я очень боюсь, что ты меня не простишь». Я только открывала рот, пытаясь хоть что-то сказать, но слова застревали в горле. А Влада прорвало на откровение. Он признался, что хотел сделать предложение, но в связи с тем, что я уже успела хлебнуть горе с их семьи, меня готов ждать столько, сколько нужно, но не слишком долго. Плюс готов за мной ухаживать, приглашать на свидание... Но ходить мы будем туда, куда пожелает моя душенька. — А можно пикник? — успела пискнуть, пока Владислав набирал побольше воздуха в легкие, чтобы выдать очередные мысли и идеи. — Да легко! Потом разговор как-то довольно быстро сменил курс, и мы говорили о мечтах, о заветных целях, о том, что можно осуществить хоть завтра и о том, что стоит отложить напоследок. Так Влад рассказал, что очень хочет пойти в горы с экскурсионной группой. Один я там был сто раз. Часто примыкал к какой-нибудь группе, слушал легенды. Но, сама понимаешь, историю хочется послушать с самого начала, а не с середины. А я хочу поплавать в теплом море, закопать ноги в песок и просто смотреть на водную гладь. Да, кому-то в горы нужно, кому-то к морю поближе. — Есть еще мечта, которая тебе покажется детской, — вдруг засмущался Влад. — Ну, говори, — подбодрила я. Хочу завести собаку или кошку, признался мужчина. Но сама понимаешь, заводить животное, когда хозяина дома постоянно нет, как-то жестоко. Я тоже всегда мечтала о кошке. Я вздохнула. Но когда первый раз принесла котенка домой, то была вместе с ним выставлена за дверь. Помню, как просила у родителей хотя бы хомяка или рыбку, но каждый раз слышала только о том, что рано или поздно животное надоест, и я перестану за ним убирать отходы и кормить. А про кота отчим предупредил сразу. «Буду специально открывать окно, чтобы сбежал скорее». Конечно, после таких откровенных признаний я больше не заводил этот разговор, но Тайна надеялась, что когда вырасту, заведу себе друга. Правда, с мечтой пришлось попрощаться, когда собиралась выходить за Виктора. Мне самой было страшно передвигаться по его дому-музею, что уж говорить о животном, которое везде совало бы свой любопытный нос. То есть, как только мы вернемся в город... «Сможем завести собаку?» — спросил Влад. «И котика?» — переспросила уже я. «О да!» — было мне ответом. Пожалуй, это самый чудесный разговор, который мог только случиться, потому что до позднего вечера мы выбирали не только породы животных, но и придумывали им клички. Одним словом, как-то неожиданно я уже переехала к этому удивительному человеку и даже мысленно налаживала быт в его доме, пока сам мужчина будет работать, или находиться в разъездах. «Только давай больше ничего друг от друга не скрывать», предложил Влад, когда я уже засыпала, убаюканная его голосом. «Просто мне и самому будет трудно что-то не особенно после твоего побега. Это, знаешь ли, теперь станет моим личным страхом. Сделаю что-то не так, а утром — бац, а тебя нет. И очередная записка на столе, которая повергнет меня в шок. Кстати, он быстро схватил телефон, Открыл вкладку с фотографиями и стал что-то внимательно читать. «Так-так, подожди», — он нахмурился. «Ага, вот. Банально будет звучать, если скажу, что ты, как человек, которого я полюбила...» Отбросим все ненужные слова и остановимся на последней фразе. «Которого я полюбила». Влад чуть пропел последнее слово, а я спрятала лицо в ладонях. «Так полюбила или нет?» Не унимался мужчина, теребя меня и желая немедленного ответа. «Полюбила!» — тихо пробормотала. «То-то же!» — самодовольно произнес он и поцеловал меня прямо в пальчики. «Я, знаешь ли, тоже не просто так тут нахожусь. Могу торжественно заявить. Я вас, Есения Юрьевна, не просто полюбил, а очень-очень сильно люблю. Вот с этой мыслью и спи теперь до утра, а то у меня уже глаза закрываются». день-то выдался тяжелым. В общем-то, поцеловала я его первое, Пусть скромно, зато со всей благодарностью, на которую была способна. И только после этого благополучно улеглась под бок любимого человека и закрыла глаза. Кажется, так и уснула с улыбкой на лице, а на утро уже чувствовала себя намного лучше.